Но воспоминания о знаменитой Севилле, на пророчившей маленькому южанину невероятную судьбу, это уже из области мистер. Из всех паломнических потоков именно этот, взыскующий эзотерических таинств, на кладбище самый полноводный. Куда там любителям литературы, продолжателям дела коммуны и даже почитателям Джима Моррисона. Мавзолей Леона Ривайля 1804-1869, более известного под именем Аллан Кардек,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 Надгробие оккультиста Папюса, которого наши отечественные историки изображают не иначе, как шарлатаном и мелким жуликом, тоже все в цветах. Очевидно, во Франции Жерара Анкоса, таково его настоящее имя, великого магистра ордена мартинистов оценивают иначе. Для России Папюс всего лишь одно из предраспутинских увлечений императрицы Александры Федоровны. Это он устроил пресловутую встречу Николая II с духом венциносного родителя.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 Джубержи остался в памяти потомком вечным молодоженом, женихом смерти. Громница наполеоновского министра Антуана де Ла Валетта напоминает о другой любовной драме, пожалуй еще более душераздирающей. После ста дней граф де Ла Валетт ожидал в камере расстрела. Накануне казни к нему на последнее свидание пришла жена и поменялась со смертником одеждой. Он вышел на свободу, она осталась в темнице.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 Целый ряд достопримечательностей кладбища так или иначе связан с мужским детородным органом, с его чрезмерным присутствием, как в случае застрельного журналиста, или же, наоборот, с его многозначительным отсутствием. Прах романтических возлюбленных Абеляра и Элоизы был перенесен сюда в начале XIX века и погребен в помпезной готической усыпальнице. Как известно, разгневанный опекун Элоизы покарал сладкоголосого соблазнителя, оскопив его,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 Этой статуей украшена могила Оскара Уальда, место паломничества гомосексуалистов. По слухам, самые отчаянные из мужеложцев умудрялись скарабкиваться на постамент и совокупляться с каменным чудищем, вследствие чего оно и было подвергнуто кастрации. Впрочем, паломников это не отвратило. Монумент весь испещрен отпечатками на помаженных губ. У подножия сложены груды любовных записок, адресованных Уальдом. Через сто лет после смерти Оскара любит куда более пылко, чем при жизни. Вот и получается, что плезир Дамур — радость и любви. Иногда бывают подолговечнее, чем шагрен Дамур — горесть и любви, которые продолжаются всего лишь тут ляви «Всю жизнь, — подумал я, — и прицелился фотокамерой в черного кота, который пристроился слезнуть помаду с колена бледного сфинкса». Когда, вернувшись в Москву, я напечатал снимок, никакого кота там, разумеется, не было. Лишь прозрачная тень на камне.